«Отель хороших воплощений. Святочный рассказ. Быть или не быть?» Кажется, следовало ответить, хотя и не особенно хотелось. «Ну, быть!» Что-то изменилось, и вокруг стало темно. Вернее, стало понятно, что вокруг темно, а как было раньше, уже трудно было вспомнить. «Это правильный выбор». «Добро пожаловать в бытие!» «Кто ты?» «Ангел новой жизни!» «А кто я?» «Ты?» «Моя прекрасная дама!» «Кто? Кто?» Ангел засмеялся. «Ты Маша!» «Это твое имя в человеческом рождении!» «Оно еще впереди!» «Но ты можешь думать и чувствовать, как люди уже сейчас...» С моей помощью ты в состоянии понимать слова и складывать их в мысли. Потом, когда ты родишься, ты научишься делать это сама. Маша некоторое время переживала тот факт, что она теперь Маша и может думать как люди, но особо ярких или интересных эмоций это не вызвало, поэтому она перенесла внимание на ангела, о нем уже можно было сделать некоторые выводы. Во-первых, он был невидим. Во-вторых, невозможно было понять, где он находится. Он то ли был со всех сторон сразу, то ли где-то прятался. В-третьих, он говорил. Маша казалось, что в нее попадают мягкие шарики. Это были обращенные к ней слова. Натыкаясь на нее, они взрывались смысловыми облаками, которые она каким-то образом понимала — Оказалось, она тоже умеет кидать такие шарики, и они, несомненно, долетали до цели, потому что ангел ей отвечал. — Стать человеком — это хорошо? — спросила Маша. — Смотря каким, — ответил ангел. — Таким, каким стану я. — По земным меркам это прекрасно. О таком рождении мечтали бы почти все люди. Ты родишься дочерью очень богатого человека. — «Вот, смотри!» И ангел добавил к тому, что чувствовала Маша, новое переживание. Ее окружила сфера с разноцветными огоньками. Они были разные, от крохотных, еле видных глазу точек, до сливающихся друг с другом пятен яркого света. Стоило обратить на такой огонек внимание, и он начинал тянуть к себе». Маша попробовала рассмотреть одну тусклую зеленую звездочку, и сразу же показалось, что ее куда-то уносит, и там, кажется, были длинные тропические листья, жаркий лес и коричневая в пузырях дождя река с длинной белой лодкой. Но она ничего толком не успела рассмотреть, поскольку ангел выдернул ее обратно. — Что это за огоньки? — спросила Маша. — «Это — карта зависти», — сказал ангел. «Здесь то, чему в настоящий момент больше всего завидуют люди. Можно сказать, здесь показаны самые желанные и соблазнительные с человеческой точки зрения маршруты судьбы, начинающиеся в эту минуту. Чем ярче огонек, тем острее всеобщая зависть. А почему разные цвета?» «Долго объяснять», — ответил ангел но тебе вон туда. Маша увидела ослепительный огонь, окруженный розовым ободком. Он сиял так ярко, что рядом даже трудно было различить другие. — Где я буду жить? — В России. — Слово «Россия» имело смысл, и он был весьма увесист. — Ты будешь красивейшей жительницей этой страны, — продолжал ангел и многие светлые умы назовут тебя своей прекрасной дамой вместе со мной. — А где именно в России я должна родиться? — В Лос-Анджелесе, — ответил ангел. Это слово тоже имело смысл, но он мало совпадал со смыслом первого. — Почему? — удивилась Маша. — Тебе сейчас открыт общий человеческий опыт. Если ты задашь этот вопрос себе... Смысловые элементы сами с собой соединятся в ответ. Маша не поверила, что может самостоятельно понять такую сложную вещь, но решила попробовать и задумалась —